Глава пятнадцатая, суббота, 12 августа, семнадцать ноль ноль, восемнадцать ноль ноль. Роя Грейса встревожила жестикуляция стюарда. Он смотрел, как она разговаривает с мужчиной на соседнем сиденье. Тот пожал плечами. Она повернулась к следующему ряду, задавая вопросы. Приказав Бруно никуда не уходить, Грейс выбрался в проход. И быстро спустился к ней. По толпе пробежала волна энергии. «Альбион! Альбион! Альбион!» — ревели трибуны. Рой забыл об игре, полностью переключившись в рабочий режим. «Здравствуйте!» — показал служебное удостоверение. «Я из полиции. Беспокоит камера?» «Меня попросили ее проверить, сэр. Вы видели мужчину, который здесь сидел?» да И он мне не понравился. Очень нервничал. Аннет Дейзе говорила в рацию. Сэр, рядом со мной суперинтендант Грейс, который сидит двумя рядами выше. Мужчина с камерой вызвал у него подозрение. Эдриан Морис немедленно дал команду всем стюардам перейти в срочное сообщение, что означало серьезный инцидент. Поставил в известность Энди Кундерта, который приказал полицейским на стадионе переключить рацию в режим пониженного сигнала. Стандартная процедура в случае с потенциальной бомбой, поскольку многие взрывные устройства могут сдетонировать от сигнала мобильного телефона. Кундарт сообщил о происходящем «Оскару-1» и попросил Морриса срочно отправить к подозрительному объекту Анну Риис, дежурного кинолога с собакой. Кинолог появилась со своим «Спрингер-спаниэлем» Брейли, на неоново-зеленом жилете которого было написано «Поиск взрывчатых веществ». Стадион скандировал «Брайтон Супер! Брайтон! Брайтон!» Несколько человек встали, потому что кинолог мешала им смотреть, и за ними моментально поднялась вся трибуна. Стюарт показала Анне рис подозрительный предмет. Песик возбужденно уперся передними лапами в сиденье, указывая носом на камеру, потом, как его учили, несколько раз постучал правой лапой. И кошмар Эдриана Мориса стал явью,